Полиция прибыла к самой развязке, когда усталая, но счастливая компания умилялась воссоединению брата и сестры. Оба неудержимо ревели, мальчишка по-прежнему беззвучно, однако это была невысокая плата за чудесное спасение. Из флайера вышел всего один полицейский приятный молодой мужчина, изрядно удивленный и встревоженный. Заброшка давно находилась в аварийном состоянии, ее падение было только вопросом времени, о чем оповещали развешенные по периметру таблички, поэтому инспектор не ожидал, что там вообще кто-то будет, и не торопился. Лиза официально, четко и строго по делу доложила ему обстановку. На момент обрушения строения внутри и рядом находилось восемь несовершеннолетних. Силами добровольцев один, пострадавший, извлечён из-под обломков, пять самостоятельно покинули место катастрофы. Одна вот сидит, один числится пропавшим. Хотя нет, только что появилась новая информация. Зачитать пришедшее на видеофон сообщение девушка не успела. Снизу снова постучали, и стена плавно, как в замедленной съемке, рухнула. Доберман, прежде беспардонно скаливший зубы на полицейского, внезапно утратил к нему интерес и сел у лизиной ноги, как воспитанная служебная собака. Девушка, напротив, спала с лица и, не закончив фразу, с криком «Пес, где Кай? Ищи!» бросилась навстречу новой волне пыли. Та беззвучно их поглотила и выплюнула пацана в желтой куртке. «А вот и Крис!» Радостно воскликнула девочка. При виде такого количества людей и полицейского флайера, продолжавшего сердито мигать проблесковыми маячками, пацан дернулся было к лесу, но вовремя смекнул, что раз их с приятелями уже застукали, то убегать себе дороже. Крис остановился, задрал нос и в развалочку направился к компании, мол, это явка несповинная с достоинством. «Выходит, пострадавших больше нет?» с облегчением уточнил полицейский. «Все здесь или разбежались?» А куда-то девушка помчалась. «Кай! Кай!» Все дальше и жалобнее звучало из бетонного тумана. «Одного из наших не хватает». Хел тоже что-то начал нервничать. До этого он и не думал переживать за Кая. Уж Киберта отбежит от падающей стены раньше, чем она начнет падать. Но ему давно пора бы вернуться или хотя бы отозваться подружке. Тем более, что по ерунде Лиза не паникует, да и вообще ни разу не паниковала. Беспокойство начало разрастаться, как полевое облако. «Как ваш друг выглядит?» – деловито спросил полицейский, собираясь последовать за девушкой. Блондин в синей клетчатой рубашке и джинсах принялся, торопливо описывать Хелл, стараясь сосредоточиться на внешности друга, а не на его характере. «Он кибер!» – неожиданно выпалил Крис. Полицейский одернул уже занесенную над обломком ногу и уставился на пацана. «Что?» «Да-да, кибер!» Он по стенке, как таракан, влез, и глаза у него светились. А потом погнался за мной, и как поддаст пару ребер точно сломал». Пацан завел руку назад и потер спину, показушно, хныкая и крючась от боли. Хотя, если бы там и впрямь была серьезная травма, извернуться так он не смог бы. «Ясно». Тон полицейского неуловимо как-то нехорошо поменялся. «А зачем он лез по стене?» — непонимающе спросила Ивета. Пацан замялся, и команда быстро сложила два и два. Полицейский, видимо, тоже, но это ничего не изменило. «Кай — разумный кибер. С Кассандры!» — попытался спасти ситуацию Натан. И окончательно ее загубил. «Примите мои соболезнования!» Полицейский сочувственно обнажил и склонил голову. «Мне очень жаль, что ваш друг погиб». «Чего?» — вытаращилась на него Молли. «Но Лиза рассказывала, что пока трупак не найден, спасатели обязаны вкалывать, как будто он жив». «Конечно». Коротко согласился полицейский, снова натягивая фуражку. «Мы, разумеется, сделаем все возможное, но, сами видите, шансов маловато». «Ник», — обратился он к своей гарнитуре, — «у нас тут полное обрушение. Да, есть одна жертва, киборг. Разумный. Кассандриец». «Понял». И, повернувшись к команде, прочувственно заверил ее. «Спасатели скоро прибудут. Как только освободятся с предыдущего объекта, сейчас они заняты тушением торфяников». «Что? Все до единого?» Не поверил Хэл. «Да», — твердо ответил полицейский. «Большая площадь возгорания, огромный экономический ущерб, множество потенциальных жертв в каждой руке на счету. Так что начинайте поиски, раз среди вас даже профессиональный МЧСовец есть, а я вернусь как только смогу. То бишь отвезу детей в больницу, подежурю там до заключения врачей, переговорю с родителями, составлю отчет, поужинаю, высплюсь после такого тяжелого трудового дня» а утром мне поручат крайне важное и срочное дело о серийном убийстве. Но, — беспомощно пробормотала Ивета, пойдемте, дети. Полицейский наклонился к Ронни, бережно подхватил его на руки и понес к флайеру, хоть на плакатах голографируй. Сильный, отважный мужчина в форме и трогательно прижимающийся к нему ребенок. Люди. настоящие Не ГМО. Я отвезу вас в больницу, а по дороге позвоню вашим родителям. Девочка, всхлипывая, побрела за братом. Когда угроза смерти миновала, на первый план выползло осознание неизбежной расплаты за шалость чуть не обернувшейся трагедией. Крис задержался, набивая себе цену и высокомерно посматривая по сторонам, а когда, наконец, соизволил сдвинуться с места, Молли сцапала его за капюшон. «Ах ты, крысеныш! Ты что, не мог придержать свой поганый язык за зубами? Кибер же не бил тебя, а спасал, верно?» И чё? Нагло заявил пацан. Он мне и так по гроб жизни должен. Это здание, между прочим, мы папаша строил. Хотел сделать крутой гипер с парковкой. А ваша паскудная ОЗК все испортила. Значит, это как раз ты в долгу у киберов. И вообще мы по уши в дерьме. Но все равно примчались к вам на помощь. А ты нам такую подлянку устроил. Пацан неожиданно присел, выворачиваясь из куртки, и оставив ее в руках Молли, отбежал на безопасное расстояние и триумфально заорал. «В дерьме! Так оближитесь!» Молли разъяренно скомкала куртку и хотела запулить вслед гаденышу, но сообразила, что это сыграет ему на руку. Вернется и подберет, поэтому швырнула трофей себе под ноги и хорошенько потоптала, с наслаждением внимая хрусту в карманах. Перезагрузка завершена. Кай открыл глаза и увидел серую шероховатую поверхность, низковатую для потолка. «Расстояние до объекта 53 сантиметра. Наклон 7 градусов». И кривоватую. По направлению к ногам она темнела, а когда киборг запрокинул голову, глаза резанул чистый белый свет. Впрочем, они быстро к нему привыкли. Щель была длинная, но узкая, и до нее метра два. Ну, хотя бы не заколоченный гроб, можно выползти. Кай пошевелил руками, ногами. Они двигались, причем совершенно свободно. А вот киборг в целом нет». На внутренний экран выскочила 3D-модель тела и его окружение. Черт! Или все-таки гроб? Ощущения возвращались немного позже показаний датчиков и делали это совершенно напрасно. Черт! — сказал киборг вслух и закашлялся. Система самосохранения локализовала повреждения и пережала сосуды, но какое-то количество крови из них успело выплеснуться, и теперь она неприятно пенилась во рту. Кай поднял руки и уперся ладонями в спасшую и одновременно скоктившую его плиту перекрытие. Нет, такой вес ему не отжать, еще и радиосвязь не работает, не пробивает плиту и наваленные сверху обломки, только если направленным лучом в щель кинуть. Ну или просто в нее парать, привлекая внимание пса, а там и остальных. Киборг снова попытался освободиться, переключив усилия на прутье арматуры, но добился только каскада тревожных сообщений на внутреннем экране. Еще и вероятность обрушения добавилась. Да что за фигня. Кай впервые в жизни очутился в ситуации, когда его физическое превосходство над людьми не имело значения. Перед лицом стихии они одинаково уязвимы и беспомощны. Это ощущение ему очень не понравилось. Киборг заставил себя замереть и сосредоточиться на поисках иных вариантов освобождения – потому что бессмысленно дергаться и вопить однозначно хуже. Но это, похоже, были единственные доступные ему действия. В пещерке резко стемнело. Кай снова задрал голову и столкнулся взглядом с Лизой. «Ага, нашла!» — как ни в чем не бывало, объявила она. «Чего ты там разлёгся?» Застрял. Кай тоже постарался, чтобы его голос звучал максимально беспечно. «Ты? Да ладно! Как тебе это удалось?» Вверху приглушенно тренькнул видеофон, Киборг скинул подруге 3D-реконструкцию. Лиза сдавленно охнула. Наверное, Кай скорее вообразил, чем услышал этот звук. Зато забористый мат Хэлла, заглянувшего девушке через плечо, Киборг разобрал очень хорошо. Ясно, деловица сказала Лиза. Полежи там пока, а мы подумаем, как себя оттуда выковырить. Без проблем. Кай снова раскашлялся, влажно с хрипом. Не критично, но от подруги опять пришла телепатическая волна паники. «Думай, давай, не отвлекайся. Это киборг скинул уже сообщением. Мне что, до вечера тут лежать?» «Так, ребята, нам понадобится несколько страховочных подпорок», снова зазвучал сверху бодрый лизин голос. «Но сперва надо разгрести весь этот мусор». Щель понемногу расширилась, и в нее смог по пояс протиснуться Натан. Парень посветил фонариком, оценивая обстановку вживую, и присвистнул. «Ну ты, блин, везунчик!» Бетонная плита образовала защитный козырек в точности по размеру киборга. Метр влево-вправо, и Кая расплющила бы в лепешку, А так получился вполне уютный и безопасный грот, как бы не пучками, торчащие из потолка прути арматуры. Ага. Киборг тяжело сглотнул, до белых костяшек стискивая насквозь пробившие грудь штыри, словно не они его удерживали, а он их. Это все тапки. «Факт», — подтвердил Натан и пополз назад. Кай завистливо проводил его взглядом. В пещерку забрался пес, дотошно обследовал каждый уголок, уточняя данные и улегся возле хозяина. Больше заняться было нечем, только медитативно почесывать бота за ушами и слушать, как сверху возятся и матерятся. Федя занимался самыми крупными обломками. Команда растаскивала и откатывала остальные. Даже Ивета трудилась наравне с друзьями, наплевав на врачебный запрет, и никто ей о нем не напоминал. Киборгу Сейчас куда хуже. Прошло не меньше часа, прежде чем Лизе и команде удалось полностью обнажить плиту и расчистить проход. Для спасателей они пролетели незаметно. Кай в подробностях запомнил каждую секунду. «Пес, иди сюда!» — деловито позвала Лиза. «Кай, готовься! Сейчас будем поднимать!» «Раз, два... Взяли!» Кай тоже налег со своей стороны и почувствовал, как штыри мучительно медленно поползли из груди. «Есть! Тяните!» Плита с грохотом рухнула обратно. Подпорки, сделанные на случай провала первой попытки, оказались бесполезны. Плита разломилась пополам, и на кровавое пятно на месте киборга осыпалось несколько тонн бетона. Молли ойкнула и заскакала на одной ноге, держась за ушибленную вторую, и Ветта раскашлялась, не столько разгоняя ладонью пыль, сколько вычерчивая в ней затейливые узоры. Хел с Натаном разжали руки, выпуская киборга, и он тут же встал. Однажды Хэл видел, как Шебианин, насквозь пробитый хвостовым гарпуном Лименды, уставился на быстро расползающееся по груди пятно крови, пробормотал. «Вот дерьмо!» — и упал замертво. «Вот дерьмо!» — буркнул Кай, трогая одну из дырок и с неодобрением рассматривая перепачканные кровяно-цементной кашицы пальцы. «Ладно, давайте убираться отсюда, пока действительно спасатели не прилетели. э э ты больше ничего не хочешь нам сказать?» Не то чтобы Хел надеялся, что со второй попытки Кибер таки отойдет в мир иной, но логика настойчиво требовала дать ей еще один шанс. Киберк намека не понял: Ну, спасибо, нехотя проворчал он и пошатнулся. Команда замерла в трагическом предвкушении, но Лиза вовремя подставила другу плечо. Кай выровнялся и закончил, что хоть в этот раз не бросили. Молли первой смекнула, что им опять ничего не обломится, выдохнула и тут же наехала на неблагодарного кибера. Мог бы и без ну. Я вон все ладони ободрала и ногу отшибла. Куть черт тебе понес под падающую стену. Наступил на все те же грабли, буркнул Кай. На ивету он не смотрел, но девушка все равно виновата потупилась. Будешь выеживаться, засунем обратно. Чисто для порядка пообещал Хэл, понимая, что в таком состоянии это простительно даже киберу. Лиза критически смотрела друга и заключила. «Тебе срочно надо к врачу». «Не надо», — неубедительно возразил Кай. Благодарность-то он чувствовал, и немалую. Но сил проявлять ее не было. Бурчать намного легче. Само заживет. Наверное. Грудь жгло, как огнем. Повреждения были все-таки серьезными, а раны грязными. Без обработки заживать будут долго, с рубцами и спайками, снижающими работоспособность. «Никаких, наверное...» категорично объявила Лиза. Где тут ближайшая больница? Сейчас гляну по навигатору. Натан торопливо зашагал к флайеру, увлекая за собой остальных. Кай понял, что на его мнение всем опять плевать. Но, пожалуй, иногда это даже приятно. Тапки обеспечивали бесперебойное везение. Все три штыря вошли в одно легкое, и оно спалось, почти не давая кислорода, зато второе работало в полную силу. Сатурация держалась на уровне 90%, для киборга этого более чем достаточно. Когда шумная нервная компания ввалилась в приемный покой, к ней тут бросился дежурный врач, движимый, увы, отнюдь с клятвы Гиппократа. «Киборгов не лечим!» Крест-накрест замахал он руками, едва глянув на Кае. Догадаться несложно. Три сквозные раны в грудной клетке, крови относительно мало, пациент устойчиво стоит на ногах и, несмотря на тяжелую травму легкого, даже не кашляет. «Это что еще за дискриминация?» — взвелась Молли. «Он, между прочим, полноправный член Федерации. Мы вас по судам затаскаем». «У нашей клиники нет лицензий на обслуживание киборгов», — непреклонно повторил врач. «Иное строение, иная физиология». «А у ксеносов типа такая же?» — Молли запальчиво ткнула в хвастливую рекламу. Справедливости ради, киборги там действительно не упоминались. «Не гони, у киберов и людей почти одинаковая начинка. Как-нибудь разберетесь. «Без лицензии мы не имеем права принимать подобных пациентов». Врач неподкупно скрестил руки на груди и в упор, глядя на Молли, с наслаждением добавил. «Нас по судам затаскают». «Вы нарочно не стали ее получать», — догадалась Ивета. «Хотя это, думаю, несложно». «А это», — врач откровенно издевательски усмехнулся, — «уже другой вопрос». «Ах ты, паскуда!» Хелл, нестерпев, ухватил врача за воротник и, приподняв, протащил через пол комнаты и припечатал к стене. «Тебе самому сейчас травматолог понадобится, понял?» Девица за стойкой регистрации вытаращила глаза и принялась незаметно на что-то нажимать. Из ниш в углах холла вылупились и двинулись к скандалисту два андроида в черных деловых костюмах и зачем-то, нацепленных, видимо, для солидности, солнцезащитных очках. У левого одна из дужек сломалась, и очки перекосились, что выглядело одновременно и глупо, и жутковато. «Пошли отсюда», — глухо сказал Кай, и все-таки закашлялся, брызнув на пол и рубашку мелкими сгустками крови. «А ты вообще заткнись!» — вызверился Хелл уже на него. «Мы что, зря тебя сюда перли? Теперь стой и молчи, пока люди разбираются!» Запертый в пчелке пес спускал пар, яростно облаивая проходящую мимо парочку и так прыгая по сиденьям, что флаер ходил ходуном. «Хелл, не надо!» — взмолила Севета. «Пусти его!» Самой убедительной оказалась сила тяжести. Врач был крупным мужчиной, и долго удерживать его на весу Хелл не смог. Когда адреналиновая волна схлынула, воротник выскользнул у него из пальцев, а прежде, чем парень успел покрепче его перехватить, его самого поймали за шкирку и оттянули назад. Хелл разъяренно оглянулся, но его держал не Кай, а Федя. «Извините», — так холодно сказала врачу Лиза, словно сожалела, что лишила его удовольствия еще немного повисеть. Андроиды остановились. «Убирайтесь!» — врач раздраженно поправил воротник. «Иначе я вызову полицию!» Он уже имел полное право это сделать, но, видимо, настолько громкий киберфобный скандал все-таки подпортил бы репутацию клиники. Одно дело отказать в помощи непрофильному пациенту, и совсем другое выставить его с полицией. И не дай бог он окочурится по пути к участку, кучу объяснительных писать придется. Лиза молча развернула Федю к выходу, на всякий случай продолжая удерживать Хэла. «Ты чего? Рехнулась?» Лишенный возможности наброситься на врага, парень в сердцах цапнул своего. «Хочешь, чтобы твой обожаемый кибер копыто откинул?» Лиза молча покачала головой. Как бы она ни переживала за Кая, свальная драка, а она мигом станет таковой, ведь своих в беде не бросают, даже если они не правы, Ему точно ничем не поможет. К тому же доверять раненого друга так враждебно настроенным медикам слишком опасно. Зарежу, ты ничего не докажешь. Мол, мы честно предупреждали, что не умеем ремонтировать киборгов. Врач тоже, видать, чувствовал себя неудовлетворенным. И когда компания отошла подальше, презрительно заклеймил ее. «Чертовы киберофилы!» «Че? Ты как нас обозвал?» Теперь в драку полезла оскорбленная до глубины души Молли. Но ее оттащить было проще, с этим и Натан справился. «Ну и гады же вы!» Громко с чувством сказал он, «чтоб вас так же на Кассандре лечили». Врач цинично хмыкнул, давая понять, что никто из его сотрудников и не подумает соваться в этот гадюшник. Когда компания проходила мимо медбрата, во время свары боязливо сжавшегося к дверям, тот неожиданно тронул Кая за рукав и тихо сказал, «В двадцати километрах отсюда есть муниципальная больница имени Святой Дианы. Там всех принимают. Бесплатно». Киборг едва заметно ему кивнул. «Молодушие, пусть и сочувственное». Большего не заслуживала. В муниципальной больнице нашлась и лицензия, и врач, который, похоже, выиграл ее в карты во время ежевечерней попойки. В Кае он ковырялся заметно дрожащей, но уверенной и безжалостной рукой, для пущей анестезии периодически отпуская крепкие словца. Со стороны это напоминало работу не то патологоанатома, не то вообще мясника. Тело на операционном столе покорно подергивалось от рывков хирурга, в контейнер для отходов небрежно порой мимо летели кровавые лохмотья и металлические поблескивающие обломки. кускет слоившийся оболочки штырей. Пользоваться коагулятором и шовным материалом врачу практически не пришлось. Имплантаты взяли это на себя, и его задачей было только очистить раны, загерметизировать их биопластырем и откачать из плевральной полости кровь и воздух, чтобы поврежденное легкое смогло расправиться. Когда операция закончилась, хирург небрежно хлопнул пациента по плечу, и тот сам сел и выдернул из руки опустевшую капельницу. «Спасибо». «На здоровье», — равнодушно отозвался врач, стягивая перчатки. Ненависти к киборгу он не испытывал, ему просто было на него плевать. «В стационар на пару деньков хочешь?» Кай отрицательно помотал головой. По дороге в операционную он успел заглянуть в одну из здешних палат. «На парковых лавочках с бомжами и то комфортнее». «А контингент примерно тот же». «Тогда подпиши вот здесь». Врач подсунул ему планшет с отказом от госпитализации и всяких претензий. «И здесь. Счет за услуги». Сумма была небольшая, но Кай вяло возмутился. «Вы же бесплатная клиника». «Клиника бесплатная, а материалы денег стоят. Если не оплатишь, следующему пациенту не хватит». Кай расплатился. Пока друга чинили, Лиза успела сбегать в ближайший магазин и вернуться с рубашкой, кричащей расцветки еще и на два размера больше нужного. Схватила первую попавшуюся, решил было Хэл. Но когда Кай натянул вынужденную обновку, Хэл понял, что Лиза напротив выбирала ее очень тщательно. Пестрая свободная рубашка надежно скрывала пластерные нашлепки на груди и оттягивала внимание от прочих, грязных, ободранных и побитых частей тела. Лиза помогла другу застегнуть пуговицы, точнее, Кай не возражал, что она это делает и озабоченно сказала. «Мы должны немедленно улететь с маски». «А гобелен?» — возмутилась Молли. «А твой папа?» — эхом поддержал ее Натан, имея в виду куда более длинную логическую цепочку. «Без гобелена нет контрабандиста, без контрабандиста нет информации о краже ценного сувенира, без информации нет гонорара за нее. Ну и папа ко всему этому прилагается, как мотивация для Лизы». Но сейчас у Лизы была мотивация по повесомее. «Если мальчишка заявит в полицию, что на него напал киборг, то Кая с планеты уже не выпустят. Живым, по крайней мере». «Вчера команда высмеила бы ее за паранойю, ведь маска — мирная цивилизованная планета Федерации, где киборги официально приравнены к людям. Ну, что там могут сделать Каю, кроме мелких пакостей?» «Да что угодно. Ударил ребенка? Ударил, вот на спине. Сделал это ради его спасения». «Не докажешь. Видеозаписи разумных киборгов в суде не учитываются, их можно подделать или наложить другую звуковую дорожку. Может, пацана вообще не надо было спасать. Стена прекрасно простояла бы до прилета МЧС, обвалил ее сам киборг, которого через пару дней абсолютно законно пристрелят при попытке побега. Они же считают, что я погиб под завалом. Неожиданно поддержал команду Кай, которому совершенно не хотелось ставить Лизу перед выбором. Друг или отец. Так что спешить некуда». Это очень небольшая отсрочка. Спасибо тому полицейскому. Спасибо. Команда не знала, что огорошило ее больше. Заявление Лизы или молчаливое согласие киборга. Он дал нам шанс самим найти Кая. Если бы это сделали местные спасатели, все было бы намного хуже. «Так, может, он и отчет подотрет?» — с надеждой спросила Молли. «Чтоб совсем без киборга». Лиза укоризненно склонила голову к плечу. Спасибо, относилась к поступку полицейского, но не факт, что им двигали благородные намерения. Полчаса, чтобы спрятать гобелен в лесу, у нас точно есть, твердо сказал Кай, а потом мы просто сообщим дяде Майклу координаты клада. Супер! Лиза щелкнула пальцами, ничуть не завидуя, что эту прекрасную идею породила не она. Давайте найдем что-нибудь приметное, но в то же время не бросающееся в глаза. В итоге трофей запихали в глубокое дупло живого и еще относительно крепкого дерева, которое не рухнет в первую же бурю. Торец гобелена ветто художественно заложила мхом и увенчала найденным в кустах паутинным гнездом с объедками в виде хитиновых лапок и панцирей, чтобы совсем отбить охоту любителям ковыряться в дуплах. Команда поняла, что валится с ног только когда уселась в пчелку. Одна мысль о том, что через 10 минут предстоит снова вставать и что-то делать, вызывала в мышцах всплеск протестующего нытья. «Кай, не спи!» — потормошила друга Лиза. «Я не сплю», — сонно отозвался Кай. «Я в спящем режиме». «А какая разница?» — удивился Хел. «Его можно в любой момент отключить». «Так чего не отключишь?» «Он экономичный». Со стороны могло показаться, будто парни дружески болтают, но на самом деле... Хелл здорово очковал, как бы Кибер не вырубился в самый важный момент. А Каю было без разницы, с кем разговаривать. Это все равно делал процессор. «Мы уже почти прибыли». «Огу». Киборг продолжал оставаться в заторможенном с виду предобморочном состоянии, вплоть до посадки, а потом мгновенно активировался и, как ни в чем не бывало, вышел из флайера вместе с остальными. Даже Хелл понимал. Таможенники наверняка придерутся к свежим травмам кибера, если опять затащат его на персональный досмотр. Значит, надо предложить им нечто поинтереснее. И пока Лиза снова бегала в магазин, команда как могла привела себя в порядок. Одежду отряхнули, руки и лица протерли влажными салфетками, но волосы остались пыльными, неприятно липкими и мучнистыми на ощупь. Особенно плачевно выглядели светлые вихры Кая. На них брызги крови были заметнее всего. Накашлял, пока лежал на спине, а под затылок еще и лужица натекла. От салфеток кровь только размазывалась и становилась ярче. Хэл недовольно присмотрелся, закусил губу и нахлобучил киборгу на голову капитанскую фуражку, жалея, что не может подложить под нее какую-нибудь тряпочку. Кай тоже, но отмахиваться не стал. — Ну что, команда? — воинственно поинтересовалась вернувшаяся Лиза. «Команда!» — рефлекторно откликнулись шибиани, уже потом с досадой спохватившись, что их подловили. Впрочем, цель взбодриться перед боем была так или иначе достигнута, так что брать клич обратно команда не стала, и вся компания направилась ко входу в космопорт. Лиза уверенно зашла в зону досмотра вместе с наемным телохранителем, пыхтя не столько под тяжестью громадной, обшарпанной и выцветшей коробки, сколько от радости обладания ею. «Вот, купила». «Хочу задекларировать и оформить такс-фри. Кай, дай чек». Девчонка собиралась поставить коробку на стол, но из-за старого, заедающего и скрипящего экзоскелета немного промахнулась, треснула ею по углу стола и подклеенный скотчем картон не выдержал. Из дыры водопадом хлынули и с оглушительным шелестом раскатились по всему залу разноцветные шарики, упругие и просвечивающие насквозь, как и кринки. «Ой, простите, пожалуйста» виновато засуетилась девчонка пытаясь сперва остановить шарика под руками а потом перевернуть коробку дырой вверх в процессе чего упаковка развалилась окончательно крестиком таможенник наблюдал за ней совсем доступным хладнокровием зачем вам столько этого товара раскрасневшаяся ужасно смущенная но непрошибаемо глупая туристка на голубом глазу карьего цвета заявила, «Мы хотим сделать в своем катере каюту-антистресс. Смотрите, какие они прикольные». Девушка подобрала один из шариков, сдавила его в пальцах, и он с громким хлопком развалился на два поменьше. «А если взять два разных, то получится новый цвет», — воодушевленно сообщила Лиза, стискивая в кулаке красный и желтый шарики. Игрушка хлюпнула, и девушка гордо продемонстрировала крупный оранжевый шарик. «Скажите, круто!» «Я знаю, как работают пупырики», — сквозь зубы процедил таможенник, но предъявить неуклюжей девчонке было нечего. К тому же месяц назад даже взрослые солидные мужчины таскали в кармане горсть этой дряни, чтобы яростно терзать ее после ссоры с женой или выволочки от начальства. Сейчас мода на пупырики схлынула, и торговцы отдавали нераспроданные игрушки за бесценок, чем Лиза и воспользовалась. «Живо их собирайте!» Лиза торопливо наклонилась, сгребла сколько могла, выпрямилась, осмотрелась и жалобно спросила. «А скотч у вас есть?» Таможенники имели полное право указать девчонке на выход, но в таком случае им бы пришлось собирать пупырики самим. Пока искали скотч и обматывали им коробку, чтобы уж на века. Пока Кай с Лизой ползали на коленях, собирая шарики под канонаду хлопанье и хлюпанье, у кабинки отросла ворчащая очередь. «Безобразие!» — плеснула спирта на угли одна из стоящих в очереди пассажирок, пухленькая темнокожая девушка с цветными дредами. «Почему так долго?» «Да!» — срывающимся интеллигентным голоском поддержала ее подруга. «Мы уже на корабль опаздываем!» Это стало катализатором. И на корабль принялась громко опаздывать вся очередь. Одному из таможенников пришлось даже выйти из кабинки и заверить разгневанные народной массы, что с безобразием вот-вот разберутся и рейсы, если надо, задержат. Когда пупырики наконец вернулись в коробку, хотя в зале еще там-сям постреливало, на киборга сил и времени у таможенников банально не осталось. Пробили только по базе, не числится ли он в розыске. Этого заговорщики опасались больше всего, но, видимо, Кая до сих пор искали под обломками, не спеша устанавливать личность погибшего. Туда ему и дорога. До каюты киборг еще дошел бодрячком, а потом лег, и все. Молли постояла в дверях, разглядывая его пепельно-серое лицо, и боязливо заметила. что то он хреново выглядит». «Потому что ему хреново», — холодно огрызнулась Лиза. «Я имею в виду, даже не стонет, не кашляет. Киборги на такую ерунду не отвлекаются», — неожиданно цинично заявила девчонка. «У него сейчас все силы брошены на регенерацию. Отлежится и придет в норму». Молли еще раз скептически обвела кибера взглядом. «Ну, главное, чтобы не сдох». Молли вышла. Лиза прошлась по каюте, подняла разбросанные по разным углам тапки и аккуратно поставила их рядышком возле двери. Убрала еще что-то по мелочи, погладила пса, вяло вильнувшего ей хвостом. Вернулась к койке, опустилась на колени, и боднув Кай лбом в плечо, жалобно спросила. — Ты же не сдохнешь, правда? Кай чуть слышно хмыкнул. — Не дождетесь. Лиза подняла голову и убедилась, что ответ был не только словесным. — Так и окоченеешь, — бодрясь, — ехидно пригрозила она. Кай оттопырил средний палец и на другой руке. — Оф! Лиза развернулась спиной койки, уткнулась в видеофон и тоже притихла. В любом случае, больше ничем она Каю помочь не могла, и они оба прекрасно это понимали.